Глава десятая. Чего вы от себя ждете? Томаво Клер не мог поверить своему счастью. На середине пятого этапа Тур-де-Франс 2004 года 25-летний француз опережал пилотон больше, чем на 16 минут. Находясь в составе оторвавшейся группы из пяти гонщиков, он ехал к финишу этапа, который должен принести ему лидерство в общем зачете и желтую майку. Никто не ожидал такого поворота событий, и меньше всего сам Тома. Он явно не претендовал на звание суперзвезды в велогонках. За 4 года профессиональной карьеры он собрал не так много наград, и почти все они были получены во второстепенных состязаниях. Годом раньше, дебютируя в Тур де Франс, он занял 119-е место, отстав от победителя Ленса Армстронга больше, чем на 3 1/2 часа. И тем не менее, Вот он, Тама сегодня умудрился снять жёлтую майку с титулованного Армстронга, потому что не упустил свой шанс. Неожиданное стечение обстоятельств, которое пошло ему на пользу. Этап начинался под проливным дождём в Амьене, городке на севере Франции и катился на юг навстречу лобовому ветру. Практически сразу состоялась первая попытка отрыва, а за ней последовали другие. Тама участвовал в большинстве попыток оторваться, однако команды, не желавшие отпускать вперёд опасных для них гонщиков, Тама к числу опасных не относился, отражали все атаки. Когда спортсмены приближались к городку Тилуале-Канти, пройдя около 16 км из 200-километровой дистанции, Санди Казар из команды Франес-де-Жо совершил удачный рывок на небольшом подъёме. Дачанин, я копил, сразу пристроился за ним, а ещё мгновение спустя к ним подтянулась троица: Стюарт от Трейди, Магнус Бёкстед и Тома Ваклер. В пилотоне решили, что никто из ушедших в отрыв не представляет угрозы в генеральной классификации и отпустили их. Пятёрка беглецов решилась сотрудничать в надежде добиться преимущества, которое остальные гонщики не смогут преодолеть. Попытка оправдала самые смелые надежды. Очень редко в суматохе спринтерского этапа Тур де Франс или любого другого этапа, если уж на то пошло, удавалось уйти в отрыв больше, чем на четверть часа. Однако группа Тома преодолела этот барьер. Армстронг действительно не собирался сохранять за собой на этих ранних этапах жёлтую майку. Он хотел, чтобы её обладателя на нескольких следующих этапах защищали участники другой команды, в то время как его партнёры по команде US Postal Service немного расслабятся. Сэкономленные силы им понадобятся, когда начнутся серьёзные испытания в горах. Чтобы закрепить это положение, команда Postal заняла место в голове основной группы, не делая попыток сократить отставание и удерживая умеренный темп. Конечно, они не собирались проигрывать целых 16 минут, однако погода всё решила по-своему. Из-за дождя и ветра то один, то другой гонщик падали на мокром асфальте. Каждый раз начиналась толкучка. Все старались обойти упавшего и вклиниться в образовавшийся просвет. Эти перестановки передавались назад по всей группе, а преимущество отрыва увеличивалось. Большие завалы произошли на 116, 170 и 180 км. Среди пяти гонщиков, ушедших в отрыв, Тома был на самой высокой позиции в общем зачёте. Всё, что ему было нужно, финишировать в составе этой группы хотя бы на 3 минуты раньше Армстронга. И со своего 59-го места в генеральной классификации он поднимается на первое. Игры в кошки-мышки между гонщиками ведущей пятёрки на последних 2 км позволили основной группе сократить разрыв, однако группа Тома всё ещё имела преимущество 12 минут 36 секунд у самого финиша. Опытный спринтер О. Грейди выиграл этот этап. Тома финишировал четвертым. Вскоре после него и взлетел на вершину генеральной классификации на 9 минут и 35 секунд впереди Армстронга, которого совершенно не взволновало падение до шестого места. Да и с чего бы. Прошлогодний чемпион обошел Тома почти на шесть минут только в индивидуальной гонке с раздельным стартом на последнем этапе предшествующего тура. Да и Тома со своей стороны не питал иллюзий, что ему удастся победить короля гонки. И хотя новый лидер отдавал себе отчет, что успех его более чем неожиданный, что он обязан ему в большей степени обстоятельствам и тому, как он смог ими воспользоваться, он все же не собирался отдавать желтую майку без боя. Пока в это верится с трудом, признался Тама сразу после гонки. Я действительно счастлив получить жёлтую майку. Это мечта каждого из нас, и я намерен удерживать её столько, сколько смогу. На следующее утро Тама Ваклер проснулся в новой реальности, реальности обладателя жёлтой майки. Лидер Тур де Франс, кто бы им ни оказался, в каждый конкретный день сам по себе культовая фигура, центр внимания, и вряд ли можно найти что-то подобное в других видах спорта. Сама цель вручения «желтой майке» лидеру гонки состоит в том, чтобы он становился кем-то выдающимся. Ни одному другому участнику тура не позволен такой же цвет формы. Человек в «желтой майке» стартует первым на каждом этапе, он занимает место в центре первого ряда гонщиков. Иногда он оказывается единственным из гонщиков, которого десятки тысяч болельщиков, выстроившихся вдоль трассы, смогут распознать в мелькающей толпе соперников, проносящихся мимо них со скоростью 50 км в час. По меньшей мере, одна из телекамер неотрывно следит за ним с самого старта до финиша на каждом этапе, посылая его изображения на сотни миллионов экранов по всему миру. Его имя возглавляет репортаж и мелькает в заголовках практически во всех описаниях его этапа и в газетах, и в онлайн-репортажах. Его обязанностью становится беседа с масс-медиа перед началом и после завершения каждого этапа, а также участие в официальных пресс-конференциях, Его чаще всех остальных гонщиков приглашают дать интервью. Лидер Тур де Франс, кто бы это ни был, неизбежно проходит через это испытание. В тот момент, когда Тама Ваклер завладел жёлтой майкой, мир узнал, как он справится с этим испытанием. Честно говоря, мир не ожидал чего-то особенного. Аналитики велогонок сходились на том, что Тама сохранит лидерство до финиша 10-го первого горного этапа трёхнедельной велогонки. И их трудно было осуждать за это предсказание. Годом раньше Тома бесславно финишировал до 25 минут позади победителя в первом горном этапе. Шестой этап представлял собой равнинный участок длиной 196 километров между Боннивалем и Анжером. Шесть человек ушли в отрыв на 37-м километре. Команда Тома, Бриош-Лабуланжер, вышла в голову основной группы, чтобы разрыв не стал необратимым. Позднее команды Боннивал, Lotto и Quick-Step подключились к поддержанию высокой скорости пелотона, чтобы позволить своим спринтерам побороться за победу на этапе. Отрыв нагнали всего в километре от финиша. Гонщик из Quick-Step Том Бунин выиграл финишный спурт. Тома финишировал с основной группой сразу вслед за победителем, и в генеральной классификации не случилось никаких перестановок. На этапах с 7 по 9 гонка проходила по тому же сценарию. Тома прошел их все, не уступив ни секунды, ни Армстронгу, ни кому-то еще из претендентов на высокие места. И вот начались горы. На 10-м этапе гонщиков ждало 9 категорийных подъемов. Специалист по горным этапам Ришар Веранг ушел в отрыв на 33-м километре, чтобы завоевать на этом этапе победу для Франции в честь дня взятия Бастилии. Подъемы, за которые начисляются очки в горной классификации Tour de France, делятся на пять категорий по мере возрастания сложности. Четвертая, третья, вторая, первая и подъем вне категории, самые сложные. Аксель Меркс из команды Lotto-Dommo уехал в отрыв вместе с ним. Команда Toma снова держала место в голове основной группы, не позволяя увеличить отрыв. В генеральной классификации V-Rank уступал Toma 12 минут 35 секунд. парни из Бриош позаботились, чтобы его преимущество не стало больше 11 минут. На этом этапе имелась ещё одна интрига: будут или нет главные претенденты на трон Армстронга, Ян Ульрих и Иван Басса, атаковать фаворита или поберегут ноги для более сложных этапов. Ян Ульрих родился в 1973 году, в прошлом профессиональный немецкий велогонщик, победитель Тур де Франс и Вольты, олимпийский чемпион и чемпион мира. Иван Бассо родился в 1977 году, профессиональный итальянский велогонщик, двукратный победитель Giro d'Italia. Они предпочли придержать силы. Однако на седьмом, самом трудном подъеме, на перевал Коль-Дю-Паде-Пейроль, длиной 5,5 километра, со средним градиентом около 8%, все же произошло нечто любопытное. У начала подъема претенденты на победу в общем зачете увеличили темп агрессивно, но явно контролируя усилия. На мере того, как подъём продолжался, гонщики отставали в очередности почти прямо обратной порядку, в каком они завершат гонку в Париже. В прошлогоднем туре Тома оказался бы среди первых из тех, кто сломался в такой ситуации, но сегодня он удерживал своё место в пелотоне, сократившемся сначала до 50, потом до 40 и наконец до 30 гонщиков. В то время как лица Армстронга и его главных соперников хранили каменную неподвижность, лицо Тама и вся его фигура выдавали сильнейшее напряжение. Не в силах больше ехать сидя, он привстал, работая рваными, неловкими движениями. В пилотоне оставалось 20 человек, 15, но Тама всё ещё был с ними. Ничего в карьере Тама не предвещало, что он окажется способен на то, что проделывал сейчас. Вот почему никто не удивился, когда наконец он сдался, плюхнулся на седло и тут же оказался в хвосте кавалькады из 12 гонщиков основной группы. Однако при виде флага, развевавшегося над горным перевалом впереди и обозначавшего завершение подъёма, Тома преобразился. Он подался вперёд, приникнув к рулю велосипеда и с новой силой налёг на педали. Ему было достаточно просто догнать Армстронга и прочих, чтобы заявить о себе. Однако он с непремиримостью и неожиданной энергией обошёл их всех и возглавил группу. Оставалось ещё два подъёма, оба не такие тяжёлые, как только что пройденный. Томас сумел преодолеть их без новых кризисов и финишировал первым из пилотона и всего в 6 минутах 24 секундах позади Веранка. Упорство на подъеме «Коль-Дю-Па-де-Пероль» принесло ему не один, а два новых дня в «желтой майке», поскольку на одиннадцатом этапе не было больших подъемов. Совсем иная история ожидала его на двенадцатом этапе. Здесь гонщикам предстояло пройти два подъема первой категории на последних сорока километрах дистанции, ровной на остальных участках и в сумме составлявшей сто девяносто семь километров. Первый подъем «Коль-Дас-Пен» Длиной 12,3 километра и с градиентом около 6,5% возносил атлетов на высоту 1489 метров над уровнем моря. Армстронг со своей US Postal Service с самого начала подъема взял высокий темп, так что остальные гонщики отставали от них по двое и по трое. Томас снова с огромным трудом поддерживал темп, который легко давался альфа-гонщикам и не скрывал отчаяния. Однако он не сдался и на вершине был в лидирующей группе. Следующим был подъем «Ла Монжи» длиной 12,8 км и с градиентом около 6,8%. Снова стало жарко и началась финальная атака. Отстал американский горный ас Флойд Лэндис. Восходящая французская звезда Санди Казар не выдержал темпа. Будущий чемпион Франции в индивидуальной гонке Сильван Шанвель, член команды Тама Бриош Ла Буланжер, был буквально смыт как сёрфер, упавший в океанский прилив. Тама, хотя и выглядел самым несчастным из всех, по-прежнему не сдавался, и только когда сам Ян Ульрих перестал справляться с темпом, он сполз в Эргард. Ещё несколько мгновений и в голове гонки Началась настоящая схватка. Атаковал Карлос Састре, его поддержал Франциско Мансеба, и тут Армстронг выдвинулся вперёд с басса на хвосте. Теперь, когда пятикратный чемпион пошёл в абанк, судьям оставалось лишь фиксировать разраставшуюся пропасть между ним и обладателем жёлтой майки. Дерзкий француз отчаянно дрался за каждую секунду, ввергая себя в новую вселенную боли на 6 км оставшихся до финиша. когда Тама миновал последний поворот и перед ним открылся перевал, собравшаяся там толпа взорвалась. Он пересёк черту на 3 минуты 59 секунд позднее Армстронга, передвинувшегося на второе место в генеральной классификации, всего в 5 минутах 24 секундах позади Тама. И на следующее утро Тама проснулся в ещё одной новой реальности, той, где он стал национальным героем. За какую-то ночь отношение к нему из ровного интереса успело превратиться в фанатичную любовь. Французские газеты восхваляли его по наш, стиль и темперамент, силу духа. Когда он выехал на дорогу, направляясь к месту старта, болельщики держали плакаты Спасибо, Воклер, и Воклера в президенты. Французские велогонщики доставляли слишком мало радости стране. Хозяйки Тур де Франс. С той поры, когда в 1985 году Бернар Ино завоевал свой пятый и последний титул чемпиона. И выступление Тама в жёлтом заметно оживило позабытый здесь дух товарищества, но приветствовали Тама не только его земляки. Его самопожертвование преданного делу спортсмена, обладателя жёлтой майки, тронуло сердца множества фанатов по всему миру, а драматичная манера гонки только укрепила эту любовь. На Тур-де-Франс ни для кого не новость старания велогонщиков превзойти себя на горном этапе. Однако никому не удалось сделать это так эффектно, как получилось у Тома Ваклера. Другие гонщики предпочитали не показывать вида, с каким трудом им дается каждый подъем. Они держали лицо, как в покере, и сохраняли ложную небрежность. Они теряли контроль над лицом и телом только перед самым концом, когда готовы были окончательно сломаться. И они действительно ломались, чтобы навсегда исчезнуть из спорта. Тома вел себя иначе. Он совершенно не скрывал своего напряжения, часто в довольно необычной форме, например, высовывая язык. По мере приближения к пределу своих возможностей он начинал облизывать или прикусывать губы. В то же время его брови выразительно опускались, придавая ему особенно несчастный вид. Чем ниже опускались брови, тем более судорожными становились движения ног, демонстрируя знаменитый припадочный стиль, как будто тело откликается на электрические импульсы, бьющие из руля. он умудрялся растянуть эту пантомиму страданий до невероятности, прежде чем падал обратно в седло и отставал от своих мучителей. Однако уже через несколько минут он снова был готов продолжать борьбу и, как ни в чём не бывало, с небрежной улыбкой возвращался в ведущую группу. Такое трогательное представление задевало за живое даже самых искушённых зрителей и напоминало им, за что именно они так любят этот спорт. Тома все еще не оправился от 12-го этапа, когда стартовал дьявольски тяжелый 13-й этап, завершавшийся подъемом вне категории на Пор-де-Ле. Перед ним имелось еще семь подъемов по нарастающей сложности, каждый понемногу ослаблявший гонщиков. У начала шестого подъема первой категории на перевал Коль-Данье команда US Postal Service снова задала жесточайший темп в головной группе. Посеев волну разрушений позади себя, Тамане выдержал и отстал. При виде этого журналист, комментировавший гонку в режиме онлайн, написал: "Воклер сломался. Я не вижу его парней из Briós La Boulange. Они бросили его одного. Они уже поняли, что сегодня он расстанется с жёлтой майкой". На перевале Тама отставал от ведущих двадцати гонщиков примерно на минуту. Вместо того, чтобы сохранять силы, воспользовавшись спуском перед тем самым ужасным последним подъемом, он рванул, что было мочи вперед, и, к удивлению Армстронга и прочих лидеров, вошел с ними в контакт непосредственно перед тем, как получить от них новую взбучку на Пор-де-Ле. И снова дорога поднималась к небесам. Тома висел на хвосте у группы, пока хватило сил. Он продержался дольше, чем будущий победитель Тура. Саastre и бывший чемпион мира по маунтинбайку Майкл Расмуссон и всё же отстал примерно за 14 км до финиша. Сохранив чуть меньше половины своего прежнего преимущества перед Армстронгом, Тамане мог позволить себе по-прежнему проигрывать американцу по 40 секунд на каждом километре, как это получилось на последнем подъёме в предыдущем этапе, выжавшим из него все ресурсы. Фактически ему требовалось каким-то образом умудриться не отставать больше, чем на 20 секунд на каждом километре от Армстронга на оставшейся дистанции, если он хочет сохранить майку лидера. Иными словами, ему срочно требовалось выйти на новый предел своих возможностей. Слишком измученный, чтобы снова ехать в обычные для себя стойки, Тома просто старательно прилагал все силы к каждому повороту педалей, не поднимаясь с седла. Его голова моталась из стороны в сторону, как у голубя, пока он покорял высоту 1517 м над уровнем моря. В 12 км до вершины Тама уже потерял 90 секунд. Менеджер команды Жан-Рене Бернадо ревёл у него в наушниках, повторяя, что он всё ещё может удержать жёлтую майку, если только чуть-чуть поднажмёт. Чуть-чуть. Да он и так уже выжалыс из себя всё, что мог и даже больше. Как раз в этот момент Тома обогнал Кристофер Мора, один из главных претендентов на первенство в генеральной классификации. Задержавшийся из-за спущенного колеса у начала подъёма, Тома встряпенулся и попробовал следовать за земляком. Его усилия выглядели ещё более дикими, чем прежде. Привычная техника езды не работала. Тома вращал шатуны, широко раздвинув колени, но зато поехал чуть-чуть быстрее. Когда осталось 7,5 км дистанции и меньше 3 минут сохранившегося преимущества, Тома был близок к изнеможению. Моро ушёл вперёд, предоставив обладателю жёлтой майки в одиночестве справляться с адской усталостью. Вверху перед собой Тома видел красно-белую форму своего товарища по команде Сильвена Шаванеля, бывшего участником отрыва в начале этого этапа. Тома догнал его. Шеванель выступил лучше Тама в туре 2003 года и в этом сезоне считался признанным лидером. Бриош Лабуланже тем парнем, ради которого должны были жертвовать собой остальные члены команды вроде Тама. Однако теперь они поменялись ролями. Шеванель тащил Тама, помогая подняться предположительно более слабому гонщику, пока ему самому хватало сил. За 5 км до финиша Тома отставал от Армстронга на 3 минуты 30 секунд. На этом этапе и был впереди на 2 минуты 24 секунды в общем зачёте. Волосы у него стали мокрыми от пота. Он несколько раз оглянулся, как будто высматривая помощь, какое-нибудь спасительное чудо. Чудо не случилось. У отметки 3 км до финиша дорога стала уже, так что Тама пришлось ехать между двумя рядами болельщиков, столь неистово сжимавших кулаки и кричавших, словно будущее самой республики зависело от того, удержат ли Тама канареечно-жёлтый кусок ткани. Теперь майка совсем растянулась и хлопала на ветру, придавая его носителю совершенно растрёпанный вид, что вполне отражало и его внутреннее состояние. Когда до вершины оставалось полтора километра, отставание Тома от Армстронга выросло до четырех минут. В запасе было всего 64 секунды, или даже меньше, если Армстронг выиграет этап и получит 18 секунд бонуса за первенство на перевале. Как и следовало ожидать, американец пересек финишную черту на длину байка раньше Баса, запустив отсчет отставания. Автомобиль команды Бриош Ла Буланже ехал вровень с Тома, Жан Рене, Бернадо высунулся из окна над пассажирским сиденьем и неистово бронил своего изнемогавшего от усталости атлета. Тома еле хватало воли несколько раз стоя на лечно педали, после чего снова приходилось садиться, чтобы набраться сил. Комментатор французского телевидения верещал: "Вперёд, вперёд, вперёд!", присоединяя свой голос к голосам миллионов сограждан, скандировавших то же самое перед экранами у себя дома или в публичных местах. Минав в последний поворот Тама вскинул голову и прищурился на флаг над финишем, как капитан сбившегося с курса корабля всматривается в волны в надежде увидеть землю. Рассмотрев официальный секундомер, он яростно оскалился, слабо попытавшись сжать правую руку в кулак. Тама пересёк черту на 4 минуты 42 секунды позади Армстронга и тринадцатым на этом этапе. Он сохранил право на жёлтую майку с преимуществом всего в 22 секунды. Не многие верили, что мне удастся удержать жёлтую майку сегодня. Я и сам сомневался, признался он у дверей своего автобуса. Сегодня я сделал это только на упорстве. Неизбежное случилось на 15-м этапе. Ранняя атака неукротимого Яна Ульриха, начавшего день на 5-м месте в генеральной классификации, доказала его превосходство над Тома. Другим претендентам не оставалось ничего иного, как ответить на его вызов, и Тама остался позади, когда до финиша предстояло пройти ещё четыре больших подъёма. Он финишировал в тот день почти на 10 минут позже Армстронга, исполз на восьмое место в генеральной классификации. Сил не оставалось не только на этот, но и на все этапы до конца тура. К тому времени, как гонка достигла Парижа, он был уже на 18-м месте. Любой велогонщик, надевший жёлтую майку на Тур де Франс, классный спортсмен. Однако многие из тех, кому это удавалось, обнаруживают, что получив жёлтую майку, становятся ещё лучше. Это явление даже послужило поводом для поговорки: жёлтая майка даёт тебе крылья. В 2004 году Тома Ваклер стал последним в длинной череде велогонщиков, которые выступали лучше своих возможностей, став обладателями почётного символа лидера гонки, хотя ещё никому из получивших жёлтую майку столь неожиданно не удавалось владеть ею так долго. Жёлтая майка вовсе не обладает волшебными свойствами. Это просто кусок ткани, и приписываемые ей крылья не более чем дополнительные усилия. Жёлтая майка не меняет физические возможности велогонщиков, скорее она вдохновляет их использовать больше из имеющихся. Точнее говоря, она заставляет работать социальные инстинкты в человеке, и он начинает искренне верить, что способен на большее. Жёлтая майка ставит её носителя в центр внимания, где и горечь поражения, и радость победы усилены во много раз. И таким образом поднимают планку того, к чему стремится лидер тура на своём велосипеде. Психологи называют это явление эффектом аудитории. В онлайн-ресурсе Psychology Dictionary он определяется как влияние постороннего присутствия на поведение человека. Психологи считают, что аудитория включает так называемый социометр, механизм, затрагивающий множество областей мозга, в том числе переднюю островковую долю большого мозга и нижнюю лобную извилину. Этот механизм отвечает за то, чтобы люди отмечали и интерпретировали обращённое на них внимание окружающих и использовали эти данные для корректировки своего поведения таким образом, чтобы привлечь как можно больше положительного внимания. В двух словах, эффект аудитории заставляет человека подтягиваться к более высоким стандартам. Согласно исследованию 2011 года, проведённому учёными Ньюкаслского университета и опубликованному в Evolution and Human Behavior, оказалось, что студенты более охотно убирают за собой посуду в университетской столовой, когда видят на стенах постеры, с которых некто подозрительно следит за ними. Эффект аудитории заставляет человека соответствовать более высоким стандартам не только в области морали, но и в любой целенаправленной деятельности, подвергающейся оценке. Мы люди так уж устроены, что хотим быть хорошими, чтобы мы и не делали в присутствии других. Это справедливо и в отношении тренировок и спорта. В 2003 году исследователи из Оризонского университета предложили добровольцам сделать жим лёжа с максимально большим весом в трёх вариантах: в группе, но без соревнований, в соревновании с другими студентами и индивидуально, но перед аудиторией. Результаты, опубликованные в Journal of Strength and Conditioning Research, оказались шокирующими. Испытуемые поднимали значительно больший вес, когда оставались в одиночестве перед аудиторией, чем когда соревновались между собой и выжимали самый маленький вес, когда делали это в группах без соревнования. Разница была огромная. В среднем студенты выжали на 13,2% железа больше перед зрителями, чем когда за ними не наблюдали. Другое исследование показало, что эффект аудитории действует ещё мощнее, если наблюдатели не просто смотрят, а активно поощряют испытуемого, как это случилось с Тома Ваклером, когда на Тур де Франс 2004 он почувствовал поддержку мирового велосипедного сообщества. В обзоре, опубликованном в 2002 году в Journal of Sport Science, спортивные психологи из Пенсильванского университета измеряли максимальное потребление кислорода у атлетов на статической беговой дорожке в трёх вариантах: со словесными поощрениями каждые 3, 1 минуту и каждые 20 секунд, а также при молчаливом наблюдении. Они не заметили разницы между молчанием и интервалом в 3 минуты, однако участники показали лучшие результаты с ежеминутными поощрениями и гораздо лучше с поощрениями каждые 20 секунд. Причина этого понятна. У атлетов отмечался наиболее высокий уровень лактата в крови в конце того эксперимента, где поддержка была наиболее частой. Это доказательство того, что повышенные ожидания от результатов побуждают их работать усерднее и подобраться ближе к своему физическому пределу именно в этом тесте. Данные открытия объясняют эффект родных стен, отмечаемый в любом спорте, в том числе множестве видов дисциплин на выносливость. Например, на лондонской Олимпиаде 2012 британский бегун Мо Фара завоевал золото на дистанциях тысяч и десять тысяч метров для Великобритании, проводившей Олимпиаду и для неистовавшей на трибунах 80-тысячной толпы болельщиков. Судьба обеих медалей решилась на последнем круге и каждый раз фанаты приходили в такое возбуждение, что их вопли физически толкали в спину фару летящего впереди остальных претендентов. Забег на пять тысяч метров был вторым и дался особенно тяжело. После него Фара искренне поблагодарил своих болельщиков за эту победу. «Если бы не они, не думаю, что я смог бы так выложиться». Сэр Мохаммед Муктар Джама Мо Фара Фарах родился в 1983 году. Британский легкоатлет сомалийского происхождения, бегун на средние и длинные дистанции, четырёхкратный олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов, шестикратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы в беге на длинные дистанции, чемпион Европы по кроссу 2006, камандор ордена Британской империи 2013, рыцарь бакалавр 2017. В исследовании 2014 года, проведённом Сэмуэлем Маркорой и опубликованном в Frontiers in Human Neuroscience, высказывается предположение, что общественное поощрение повышает результаты в спорте на выносливость не только потому, что побуждает атлета выложиться больше, Или на психобиологическом языке маркоры позволяет переносить больше воспринимаемые усилия, но ещё и снижает воспринимаемые усилия при одинаковой интенсивности работы. В его эксперименте 13 добровольцев выполняли тест на велостанке с высокой интенсивностью до отказа. Каждый участник предпринял два заезда. В обоих случаях перед ними был экран, на котором периодически вспыхивали изображения человеческих лиц. Однако они исчезали так быстро, что участники эксперимента могли отмечать их лишь подсознательно. В первом варианте на экранах показывали довольные лица, а во втором мрачные. Поразительно, но испытуемые смогли крутить педали на 12% дольше в эксперименте с довольными лицами. Однако здесь причина вряд ли кроется в более высокой мотивации. Скорее всего, созерцание довольных лиц поднимало настроение испытуемых и таким образом понижало уровень восприятия усилий. Возвращаясь к нашей аналогии с танцорами на углях, поощрение так приподнимает танцора, что его ноги уже не столь сильно опираются на угли, и огонь причиняет им меньшую боль. Такое вторичное преимущество эффекта аудитории демонстрирует, что в деле замешано не только повышение мотивации атлетов, Чистые мотиваторы просто заставляют их работать интенсивнее. В то же время эффект аудитории имеется в виду, положительно настроенная аудитория заставляет атлета не только интенсивнее работать, но и ощущать себя способным на большее. Именно через это вторичное влияние эффект аудитории действительно поднимает его ожидания относительно собственных результатов. Исследования, подобные тем, что проводил Маркора, позволяют предположить, что соревнование за золотую олимпийскую медаль перед огромной толпой болельщиков у себя на родине не единственный возможный способ ощутить действие эффекта аудитории. Любой атлет может легко добиться того же, выбирая соревнования, где за ним будут наблюдать многочисленные, положительно настроенные и активные болельщики. Вдоль трассы Нью-Йоркского марафона, проходящей по пяти районам города, выстраивается по меньшей мере 2 миллиона болельщиков. При всех прочих равных условиях атлет почти наверняка выступит лучше именно в этом случае по сравнению с соревнованиями с менее массовой поддержкой зрителей. Фактор того, что именно поддерживает атлета, также влияет на силу проявления эффекта аудитории. В исследовании 1988 года, опубликованном в Psychophysiology, Стивен Бутчер из университета Нового Южного Уэльса в Австралии обнаружил, что атлеты-мужчины демонстрируют более низкие уровни восприятия усилий при работе на велотренажёре с повышенной интенсивностью в тех случаях, когда экспериментатором оказывается женщина. Эти данные подкрепляются опытом большинства мужчин-участников Бостонского марафона, отмечавших особенный прилив сил от пребывания в знаменитом кричащем тоннеле, образованном студентками колледжа Wellesley, примерно на половине дистанции. Даже недолговременное пребывание в жёлтой майке лидера может остаться единственным случаем в жизни для одного из миллионов велогонщиков. Однако изобретательные спортсмены на выносливость найдут способ воспользоваться эффектом аудитории на соревнованиях любого уровня, чтобы поднять свои ожидания от результатов. Например, они могут нарочно выбрать более широко освещаемые соревнования или попросить присутствовать на них родных и друзей или даже участвовать в создании собственного фан-клуба в сети. В течение долгих 7 лет казалось, что обладание жёлтой майкой лидера действительно так и окажется случайным эпизодом для Тома Ваклера. Но всё же в 2011 году это случилось снова. Тама не просто завоевал общее лидерство в Тур де Франс, Но и владел жёлтой майкой намного дольше, чем можно было предполагать. И если никто не ждал от него такого подвига, сам Тама думал иначе. Он уже не был и никогда не будет тем велогончиком, каким начинал Тур де Франс в 2004 году. В туре того года использование эффекта аудитории позволило ему совершить драматический прорыв. Восприятие себя как центра всеобщего внимания заставило его превзойти собственные возможности, а поддержка болельщиков помогла почувствовать себя способным ехать быстрее, чем он делал это прежде. Однако в последующих гонках Томас стал полагаться на нечто другое, на то, что мы могли бы назвать эффектом успеха. Его героизм в Тур де Франс 2004 навсегда изменил его самого. Открыв в себе способность ехать наравне с сильнейшими при соответствующем внутреннем настрое, Тамань неоднократно повторял это в последующие годы, выигрывая немало престижных наград, в том числе Тур кольцо Сарте в 2008 году и национальный чемпионат Франции по шоссейным гонкам в 2011 году. Многочисленные исследования показывают, что успех, достигнутый при решении какой-либо задачи, повышает качество выполнения такой же задачи в будущем за счёт повышения самоэффективности или веры в эффективность собственных действий и ожидания успеха. доказательство того, что уверенность человека в своих способностях может повысить результаты независимо от того, насколько он действительно хорош в этом деле, подтверждаются исследованиями, в которых в тайне от испытуемого создаются такие условия, чтобы он обязательно был успешным на первых порах и поверил, что справляется с задачей лучше, чем способен на самом деле. Например, в исследовании 2014 года, результаты которого опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences, учёные из университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук создали онлайн-игру, где присуждали призы за успешное продвижение случайной выборки участников. Хотя результаты награждённых игроков были не лучше по сравнению с остальными в начале игры, в дальнейшем после получения награды они действительно стали играть лучше. Это и был эффект успеха в чистом виде, отличный от эффекта аудитории. Однако на более глубинном уровне эти два эффекта обладают общим механизмом. Оба заставляют и атлетов, и любых других людей, стремящихся к некой цели, ожидать большего от самих себя. Действуя под эффектом аудитории, атлеты настраиваются на более высокие стандарты успешности, чем когда их результаты остаются незамеченными. Все ради позитивных оценок зрителей. Действуя под влиянием эффекта успеха, они нацеливаются на более высокие стандарты, потому что их прежний успех повысил их чувство самооценки, создав ожидание того, что они могут выступать лучше, чем раньше. Многие эксперименты доказали, что ожидания успеха, от кого бы они ни исходили, улучшают результаты. В 2013 году психологи Удрих Верек и Стивен Берк Лугнан предложили двум группам добровольцев ответить на серию вопросов, последовательно высвечивавшихся на экране. Одной группе было сказано, что правильный ответ будет показываться на экране на очень короткое время, как довольно лица в эксперименте Маркоры, описанном ранее. Так что увидеть его можно будет только на уровне подсознания. На самом деле, там показывались совершенно бессвязные фразы. И тем не менее, данная группа участников дала большее количество правильных ответов. В обзоре этих исследований, опубликованном в Quarterly Journal of Experimental Psychology, Верик и Лугнан делают вывод, что это случилось благодаря тому, что первой группе дали повод ожидать от себя лучших результатов. Согласно психобиологической модели результатов в спорте на выносливость, любое влияние заставляющее атлета ожидать лучшего результата может действительно улучшить результат. Есть даже свидетельства того, что сами по себе физические упражнения действуют как плацебо. Чем больше атлет ожидает от тренировочной программы, тем больше он действительно получит. Это объясняет, почему часто говорят: великого тренера от обычного отличает не система тренировок, а способность внушить атлету веру в свою систему. Также существует предположение, что пик результатов, прорывные достижения в самом конце периода прогрессивных тренировок во многом основан на ожиданиях. Например, исследование 2010 года, выполненное Кори Бауманом в Университете Джорджии и Тома Веттером, в Висконсинском университете в Стивенс-Поинте и опубликованных в International Journal of Exercise Science обнаружила, что юниоры, участвующие в соревнованиях по кроссу, как правило, демонстрируют лучшие результаты в самом конце сезона на главных соревнованиях, несмотря на то, что периодически повторяющиеся проверки их физической формы не показывают каких-либо изменений. Как бы там ни было, высокие ожидания прогресса и успеха числятся среди самых мощных адаптационных навыков, доступных в спорте на выносливость. Как гласит пословица, если ты думаешь, что сможешь, ты прав. И если ты думаешь, что не сможешь, даже если вслух говоришь, что сможешь, ты тоже прав. Тома Ваклер понял это и таким образом постарался использовать любые навыки, доступные источники высоких ожиданий, будь то поддержавшая его аудитория, успешный опыт или что-то ещё. Вот почему его вторая компания за обладание жёлтой майкой, хотя и началась почти так же, как первая, закончилась совсем иначе. На самом деле и началась она не совсем так же. После восьмого этапа Тама оказался на 19-м месте в генеральной классификации, всего на 89 секунд отстав от лидера гонки тура Хусховда. Ни на одном из туров после 2004 года Тома не удавалось так близко подобраться к вершине. Девятый этап считался горным этапом средней трудности. На первом же подъеме в этот день Тома инициировал отрыв, к которому присоединились еще пятеро гонщиков. К тому моменту, когда группа оказалась у начала второго подъема, они успели оторваться от пелотона на три с половиной минуты. И тут им повезло. На спуске после подъема второй категории «Коль-Дю-Паде-Пейроль» несколько гонщиков в основной группе не вписались в поворот на мокром асфальте. Спортсмены, возглавлявшие пилотон, объявили перемирие, чтобы их могли догнать те, кто застрял из-за завала. Это проявление спортивной солидарности позволило группе «Тома» еще увеличить отрыв. Теперь он превышал 8 минут. Латон упорно сокращал разрыв на двух последних подъёмах, однако на финишной черте, которую Томас пересёк на 5 секунд позже победителя этого этапа Луи Леона Санчеса, разрыв всё ещё составлял почти 4 минуты. Томас стал лидером гонки в общем зачёте на 1 минуту 49 секунд впереди Санчеса и на 2 минуты 26 секунд впереди ближайшего серьёзного претендента на первенство в генеральной классификации Кедела Эвенса. После финиша Томас сказал СМИ: "В последний раз, когда я надевал жёлтую майку, говорили, что мне позволили ею владеть. Но сейчас я ехал сюда с намерением её надеть. Иными словами, в прошлый раз я не ожидал, что буду носить жёлтую майку. В этот раз ожидал". И всё же, несмотря на достижение Тома в 2004 году и то, что с момента своего неожиданного прорыва он неизменно показывал высокие результаты в различных гонках, никто, кроме него самого, не ожидал, что ему удастся не то, чтобы превзойти, а хотя бы повторить те 10 дней в майке лидера. Да и его преимущество в этот раз было не таким значительным. Мало того, что гонка уже въехала в горы, где лучшие гонщики, такие как Кэдд Эвенс и Энди Шлек, должны были показать всё, на что способны, однако утром 18-го королевского этапа Тур де Франс 2011 Тама всё ещё сохранял преимущество в 66 секунд перед Шлеком и в 2 минуты 36 секунд перед Эвенсом. Он сумел повторить своё достижение семилетней давности, опять перевернув с ног на голову весь велосипедный мир, буквально доведя до инфаркта и старых, и новых болельщиков тем, как часто отставал и снова возвращался в борьбу. 18-й этап представлял собой 200-километровую дистанцию с тремя подъёмами вне категории и финишем в конце последнего из них. Мы уже рассказывали об этом этапе в главе 6, когда говорили о Кедделе Эвенси. Для Тома опыт в этом эпическом противостоянии сложился абсолютно по-своему, хотя он всё время ехал вслед за будущим победителем тура. Мы помним, что Энди Шлек в одиночестве совершил дерзкий рывок на неприступный Коль ди Зуар высотой 2360 м над уровнем моря. Никто не отважился последовать за ним, помня, сколько ещё предстоит ехать в гору. К тому моменту, как он оказался в ложбине между Коль-де-Зуар и последним в этот день подъемом длиной 22,8 км на Коль-де-Голибье, Шлек успел полностью ликвидировать свое отставание от Тома в генеральной классификации и стать виртуальным лидером Тур-де-Франц. Шлек на хорошей скорости начал последний подъем, и когда группа преследователей приехала к подножию горы, люксембуржец был в 3 минутах и 50 секундах впереди. Тама требовалось пройти подъём минимум на 75 секунд быстрее, чем действующему чемпиону Тур де Франс, чтобы оставить у себя жёлтую майку. У Эванса была не меньшая мотивация для преследования Шлека, и больше сил для этого он возглавил погоню. Других атак не было, и больших изменений в группе преследователей тоже. Эванс просто встал в голове группы и повёл соперников в темпе, который мало кто мог выдержать. Тома последовал за стралицем и пережил самый мучительный в своей жизни час на велосипеде. Позади него более опытные и успешные гонщики сдавались и отставали, словно сухие листья на ветру. Однако настоящая драма разворачивалась между теми немногими, кто сумел удержаться. Мучения Тома выглядели и ощущались не как велогонка, но как попытка удержаться над пропастью, цепляясь пальцами за карниз. Это была невосполнимая трата жизненной энергии, когда душа организует в жестокой беспощадности изнурительной работы и в абсолютной невозможности хотя бы на краткий миг уступить желанию расслабиться, пусть даже на процент. Когда Эванс проезжал под вымпелом, отмечавшим 2 км до финиша, в его группе оставалось всего 5 человек, причём Томаш шёл последним. Шлек прошёл ту же отметку на 2 минуты 56 секунд раньше. На последнем, 21-м километре преследователи успели отвоевать у него всего 54 секунды. Тама предстояло вернуть ещё 19 секунд на двух оставшихся километрах. Это казалось невозможным. Его единственной надеждой на поддержку стал товарищ по команде Пьер Ролан. Он тоже держался в группе, однако из последних сил. Сознавая свой долг, Ролан приподнялся в седле и стал приближаться к Эвенсу. Тама шёл за ним вплотную, загоняя своего земляка, как жестокая гончая преследуемую дичь. Однако Ралан недолго справлялся с миссией пушечного ядра и вскоре вернулся на своё место. Эванс снова возглавил группу и уже начал последний рывок к финишу. Тома последовал за ним и старался удержаться наполовину ослепнув от боли. Ралан и Дамиана Кунига не выдержали такого темпа, так что в контакте с Эвансом и Тома остались только Фрэнк Шлек и Иван Басса. Теперь соперниками оставались четыре лучших горных гонщика в мире, и средний горный гонщик нос с невидимыми крыльями. На отметке 1 км до финиша Тома был в 2 минутах 35 секундах позади Энди Шлека, снова лидера гонки, но с преимуществом всего в секунду. Многие сжигала ужасная боль. Задыхаясь, он при вставал и продолжал вращать педали стоя, но его хватило лишь на 6-7 мучительных вдохов, пока не пришлось снова сесть, чтобы дать себе хотя бы воображаемую передышку. В 300 м от финиша пошёл в атаку Франк Шлек, желая первым закончить этап. Эванс и Басса погнались за ним. Тама не смог. Несмотря на то, что финиш уже был виден, тело не желало слушаться. Он стал на педалях в последний раз и запрокинув лицо к небу от напряжения, высунул язык. Тама пересёк финишную черту на 2 минуты 21 секунду позже Энди Шлека, сохранив жёлтую майку с преимуществом 15 секунд. После гонки, длившейся более чем 6 часов, На сделанных в этом мгновении фото на лице Тома читается неповторимая смесь великой радости и невыразимой боли. Это лицо можно считать квинтэссенцией уникального подвига Тома Ваклера, обладателя жёлтой майки лидеров Тур де Франс, несказанный едва ли не пирров триумф, содержащий в себе и успех, и неудачу, сплетённые в каком-то невообразимом единстве. Обзор, размещённый в этот день на сайте cyclingnews.com, был озаглавлен: Поразительный Ваклер всё ещё в, в жёлтом. Ниже победа Тома описывалась как чудо этого тура. Однако сохранить жёлтую майку и на 19-м этапе Тома чуда не помогло. Он был вынужден стартовать уже с уставшими ногами, однако сделал все, что мог на подъеме первой категории на Коль-Дю-Телеграф и на подъеме вне категории на Коль-Дю-Голибье, только чтобы перед началом самого грозного подъема в туре на Альп-Дюэс оставаться в контакте с братьями Шлек, Эвансом, Баса и Кантадором. Он проиграл во времени всем этим гонщикам и закончил день четвёртым в генеральной классификации в 2 минутах 10 секундах позади нового лидера Энди Шлека. Однако у Тамав в запасе оставалось ещё одно чудо. Последним, двадцатым этапом тура была индивидуальная гонка с разделенным стартом на 42,5 км. Тама никогда не был хорош в этом виде гонок. На таком же этапе в туре 2010 года он занял 128-е место и проиграл победителю этапа больше 9 минут. Если бы Тома сейчас выступил так же, то сполз бы в общем зачёте на 10-е место. Этого он не хотел. Если он чего и хотел, так это сохранить нынешнее четвёртое место и хотел так же отчаянно, как совсем недавно стремился удержать жёлтую майку. С такой мотивацией Тома провёл лучшую индивидуальную гонку в своей карьере. финишировал 31-м и проиграл только 2 минуты и 14 секунд победителю этапа Тони Мартино. Чтобы сохранить свою позицию в генеральной классификации, этого было более чем достаточно. Стоит подчеркнуть, что Тома Ваклер уже не владел жёлтой майкой лидера, когда показал этот поразительный результат. Главным здесь оказался скрытый в нём потенциал. тот, которому не хватало лишь соответствующих ожиданий для того, чтобы совершить нечто из ряда вон выходящее.